«Такая погода, наверное, помешает Косиньякам устроить бал на открытом воздухе», — сокрушалась Адилия. «Вы к нам собираетесь?» — спросила Натали. «Я боялась, что жиль не захочет», — опрометчиво сказала Адилия. «Но теперь...» — на мгновение она умолкла, оцепенев от ужаса, а Флоран, протягивавший ей бокал, застыл, свирепо вращая глазами. Жиль чуть было не расхохотался, но успел отвернуться. «Но теперь он выглядит немного лучше», — промямлила Адилия. «И, может быть, согласится поехать с нами». Она с мольбой взглянула на брата, и он кивнул, желая ее успокоить. У Натали глаза были полны слез. Должно быть, она тоже с трудом сдерживала душивший ее смех. «Боже мой!» — вдруг подумал Жиль.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 «Ну, мне пора», — сказала она. «Значит, завтра вечером мы увидимся у Косиньяков». Жиль помог ей надеть плащ. Он захлопнул за ней дверцу машины и просунул голову в окно. «А завтра днем?» «Не могу», — ответила она с отчаянием. «Завтра у меня собрание дам, членов Красного Креста». Он засмеялся. «Ах, верно, ты ведь супруг важного чиновника». «Не смейся», — вдруг сказала она низким дрогнувшим голосом. «Не смейся, ты не должен смеяться». И она уехала, а Жиль продолжал стоять озадаченный и раздумывал над ее словами. Весь вечер сестра хлопотала вокруг него, не зная, чем ему еще угодить, и это его смешило. Женщинам нравится видеть своих братьев, а то и сыновей в роли удачливых ловчих, а в особенности, если их собственная женская жизнь, как у Адилии, прошла без тени романтики. Это как бы реванш за свою неосознанную неудачливость.